22 марта 1935 года. Уходящая раса губит избранных преемников не только тем, что препятствует их рождению, но в жизни темные силы особенно ополчаются против светлых и их начинаний. Ведь только в культурном сознании живет представление, что большим духом легко живется. Но сознание утонченное знает обратное.